С утра, подскочив по сигналу, быстро собралась и в составе своего квадра отправилась на завтрак, а потом на инструктаж. Все вчерашние переживания оставила в ушедшем дне. Сегодня день был новый и очень ответственный. На основе полученной информации и собственного опыта мне предстоит смоделировать для квадра схему выполнения очередного задания – которая нас наверняка ждет уже завтра. Я была максимально собрана и сосредоточена, не позволяя себе отвлекаться на что-либо, поэтому в направлении Неймарца не бросила ни одного взгляда, боясь утратить с колоссальным трудом восстановленное спокойствие. Но даже при этом невнимании к окружающему от меня не ускользнул тот факт, что оба соседа Гаяра по жилому помещению, Громила и Ревун, светились внушительными гематомами на лице. «Это вам не только не хватало. Придется ему еще выговор и предупреждение делать». «Смелости на то, чтобы проверить, есть ли повреждения у гаяра я так и не нашла», решив отложить разбор полетов на время после инструктажа. Но все же сквозь зубы буркнула, на миг удержав громилу за руку. «Что, не нашли двух минут на медицинскую капсулу?» После чего, развернувшись, Прошагала в общий зал для получения необходимой информации. В огромном длинном помещении, вмещающем сотни квадров, в 20 рядов располагались специальные небольшие кресла с примыкающей стойкой, увенчанной панелью управления. Быстро забравшись в единственное свободное кресло в крайнем ряду, предназначенном для нападающих, натянула специальный шлем, транслирующий как звуковую, так и визуальную картинку. Устроившись поудобнее, включила начало передачи и погрузилась в усвоение информации. Крылат располагался в одной из наиболее отдаленных систем конфедерации, а конкретным объектом интереса военных стала небольшая, максимально удаленная от своей звезды планета с единственным спутником – Голлана. Ее годовой цикл был невероятно долгим, длился почти семь наших земных лет – Атмосферы практически не было. Тепловое излучение от звезды системы фактически не доходило. Вечная ночь. Вечная зима. В общем, голый, безжизненный космический шарик, скованный льдом, гарантированно непригодный для жизни. Именно там, по данным определенных источников, знаю я эти источники, была зафиксирована активность сумевших избежать вмешательства карателей измененных. Но... «Сколько их там смогло спастись? Экипаж корабля? Двух? Трех? Вряд ли больше. И на их отлов отправят целую армейскую армаду. А ведь когда-то они были такими же гражданами конфедерации, и совсем не их вина, что внезапно оказались по другую сторону баррикад. И наверняка погибать им не хочется. Вон куда забрались в надежде укрыться». Понимая, что повлиять на ситуацию я не могу, вернулась к просмотру. Голые и виды Голланы – достаточно размытые кадры с теми самыми подозрительными кораблями. Как они вообще тут обосноваться смогли? Внимательно прослушав все климатические, геологические и географические характеристики планеты, переключилась на описание, собственно, цели поиска. Основной критерий искомой цели – измененные. Обозначались как особо опасные и неизученные формы жизни. Предполагалось, что встречи с ними сродни столкновению с новой инопланетной разумной живностью и непредсказуемо. Доподлинно неизвестно, каким набором возможностей они обладают. Чем могут ответить на атаку? Примечательно, что не сообщалось даже то, что известно мне. Жертвами облавы были представители аналогичных нам рас конфедерации, но с целенаправленно трансформированным геномом. Видимо, предполагалось, что чем меньше знаешь, тем лучше спишь. В таких случаях применялось мгновенное и преимущественно дистанционное уничтожение. Понятно, нас отправят, чтобы максимально точнее выявить их место базирования и расстреляют космическими торпедами. Потом отправят группы контрольной зачистки – которые выжгут все следы их пребывания. И все. Вопрос решен, проблема снята. Стало неимоверно грустно. В заключении сеанса мне, как и прочим нападающим, был отдан приказ выделить от каждого квадра по три группы минимальной численностью для завтрашнего пробного облета, прилежащей к планете территории с целью сбора информации. По результатам Нападающим необходимо приступить к разработке стратегии уничтожения выявленной цели. Вот так-то. Отключив передачу, стянула шлем и помассировала виски. Мыслей было так много, что голова грозила не выдержать и разболеться. Оглянувшись, поняла, что практически все уже закончили инструктаж. Зал был почти пуст. Выбравшись из кресла, На всякий случай протопала до расположения своей группы и обнаружила, что в креслах оставались еще двое – Ревун и Громила. Странно, обычно для нападающих информационный блок был больше. Постояв немного рядом, осторожно коснулась сжатых в кулаки рук обоих. Вдруг что-то случилось? Какие-то скрытые последствия ушибов? Оба отреагировали сразу. Громила резко сдернул шлем – и каким-то ненавидящим взглядом уставился на меня. Но буквально через секунду, заставив меня сомневаться, не показалось ли мне, взгляд изменился, став привычно нейтральным. Ревун и вовсе не спешил снимать шлем. Немного приподняв его, но так, что глаз не было видно, спросил. «Рыжуха, что?» И не было в его тоне привычного юрничества только какая-то усталость. «Вы закончили?» – обратилась сразу к обоим, не зная, как трактовать эти странности. «Да», – Тарн ответил за двоих. «Мне надо с вами поговорить. Идемте в наш блок», – решительно сообщила я им и, развернувшись, зашагала к выходу из зала. Глава двадцать восьмая. Гайяр. Ликование. Именно его испытывал я, ощущая интерес и восхищение Дейраны. Крылья и возможность полета для Неймарца священная, доступная только своим таинствам. И мне вдвойне радостно было раскрыться перед ней с этой стороны. Олю явно захватило зрелище. Она даже забыла о своем очевидном намерении не смотреть в мою сторону. «Отлично. Так, заинтересовав ее для начала этим, постепенно укреплю ее интерес. Дам ей понять, что я не только суровый глава секретного ведомства. Стану ей полезен. Завоюю доверие, добьюсь понимания, прощения». Наконец, стану необходимым, и в итоге она полюбит меня. Но ликование оборвалось на самой феерической ноте моих размышлений. Крак и облом. Даже обрыв. Пропасть непонимания между нами. Я так и не понял, из-за чего, в какой миг она вдруг из восхищенной Дейраны превратилась в отчужденно отстраненную незнакомку. А потом и вовсе, стремительно развернувшись, убежала. Я рухнул на пол, едва сдержав, порыв броситься следом. Почему? Определенно за мгновение до того, как она отвернулась, я заметил блеск набегающих на глаза слез. Что произошло? Чего я опять не учел? Что снова не понял воли? Ругая себя последними словами, корил за то, что поспешил, размечтался об успехе, когда сам еще только в начале пути. Было непреодолимое желание со всей силы треснуть почему-нибудь, но пришлось держаться. Странно было бы проявлять такие сильные эмоции в отношении действий нападающего, увиденного вчера впервые. Прислушавшись, понял, что даирана оставила кого-то на карауле, поэтому, снова взмыв вверх, решил сделать еще несколько кругов по залу, успокоиться, да и легенду надо было поддерживать. На душе было муторно и тоскливо. Причиняя Оле боль сам страдал вдвойне плюс зрело ноющее отчаяние какая же она другая непонятная кого бы оля не оставила присматривать за входом он или они остались снаружи внутрь так никто и не заглянул странно или кто-то совсем нелюбопытный или кто-то не желающий проявлять любопытство Впрочем сейчас это заботило мало Будучи уверенным, что клокочущее негодование на себя и на судьбу надежно скрыто под видимостью хладнокровного безразличия, опустился вниз и направился к выходу. Распахнув двери, ожидаемо обнаружил своих временных соседей. Айкар, отвернувшись в полоборота, со скучающим видом обозревал стенку сбоку, не обращая на меня внимания, а Тарн ответил на мой резкий взгляд пустотой, бессмысленностью ответного взора. Туповатый он какой-то, на первый взгляд. Оба на мое появление почти никак не отреагировали. Я, в свою очередь, с ледяным безразличием прошел мимо, направляясь в комнату. Так и хотелось на ком-нибудь отыграться. Вспомнилась Олина Герденция. Хотя там случай спорный. Отдача мстительного кактуса может иметь нежелательные последствия. Да и с прошлого месяца у нас договор о ненападении, поэтому пришлось ограничиться пинком кровати. Душила какая-то тоска, ноющая печаль, глухая обреченность. Оля, что же такое она почувствовала? О чем подумала, наблюдая за мной, что рвет ее душу на части, истощая тоской и мукой? Что-то личное, очень личное. Значит, семья. И это страшно. Прямая ассоциация между мной и их гибелью — это и так огромное препятствие на пути нашего сближения. Но если у нее еще и реакция такая мучительная, от одного моего вида будет возникать. Захотелось уже убить кого-нибудь. Часа два провел, пытаясь держаться. Твердил себе, что сам, собственными руками, все уничтожу. Что, не задумываясь ни на мгновение, сам такого агента отправил бы в кадровый центр, но... Сопротивляться этой тяге не мог. Знать, что она рядом, отделена от меня всего лишь стеной, и так мучается, было не легче, чем не знать о ней вообще ничего. А Оля все терзалась, изводя себя прошлым. «Не смогу». Бесшумно, но решительно вскочил, стремясь не разбудить моих недавних караульных. Но они, словно ожидая этого, тоже поднялись. «Не трогай ее». Прошелестел в темноте странный шепот Айкара. «И так девочки досталось в жизни, чтобы сейчас еще и ты донимал». «Не лезьте», — посоветовал им безразлично, в душе терзаясь от подозрений относительно их мотивов. «Ведь бдели, стерегли меня, оба». Тут же почувствовал, что они беззвучно переместились, став на моем пути к выходу. Что ж, это даже к лучшему. Не соседи, о исполнении мечты. Решительно шагнул вперед, не дав им времени на ответную реакцию. Отвел душу и целенаправленно врезал одновременно обоим. После, стремительно скользнув мимо рухнувших тел, прошипел, не оборачиваясь. Она моя. Выяснили? Оказавшись в коридоре с рассеянным ночным освещением, бесшумно переместился к двери комнаты, где помимо Оли должны спать еще артеги. По крайней мере, надеюсь, что они спят, иначе не знаю, как буду выкручиваться. Код двери ее помещения, помимо прочей информации о ней и квадре, я знал еще до встречи с Дейраной в кабинете друга. Поэтому, быстро его введя, проскользнул внутрь. Соориентировавшись и прислушавшись, прокрался к кровати Оли и, радуясь хотя бы такой возможности побыть с ней, присел рядом. Оля металась во сне, тихонько постановая и нервно вздрагивая. «Бедняжка! Какая же она ранимая! Как глубоко в душе прячет свои переживания! Ведь я и раньше предполагал подобное, несмотря на внешнюю намеренную изувеченность и озлобленность на мир, прозревая в ней чуткую душу. Сможет ли она быть доброй ко мне? Сумеет ли однажды понять?» прикрыв глаза Представил вместо этого незнакомого лица родные уже черты Дейраны. Попытался передать ей свое ощущение уверенности, силы. «Все у нас обязательно будет хорошо, а главное, мы будем вместе. Иного я не допущу». Не удержавшись, прежде чем уйти, легчайшим движением отвел с лица прядь волос. Хоть так стремясь коснуться бесценной для меня женщины. «Все получится». Обещаю.